Глава пятая. «Ой, а ты думал, все будет вот так просто?» Я вытягивал последние соки из какого-то насекомоподобного существа. Было сложно пробить его панцирь, но топор справился прекрасно. В очередной раз обрадовался своему выбору оружия. Несколько четких ударов, и под панцирь залезла рука. А дальше четвероногий уродец просто свалился без сил. Он поджидал меня прямо около места воскрешения. Восстановился я полностью. Мана, запас сил, физическое состояние, все было на максимум. И шмотки тоже будто обновились. Всегда бы так. С мертвецами было бы куда проще разбираться. Больше противники никого около кладбища выставлять не стали. Понадеявшись на силу этого то ли жука, то ли скорпиона. Гадкий тип. Еще недавно я выбежал от него как от огня, только лишь завидев на горизонте. А сейчас он валяется у моих ног и прямо на глазах высыхает. Вроде сдох. Маркер указал мне на то, что наш кубок кто-то спер. Я некоторое время метался, не решаясь, как поступить. С одной стороны надо отбиваться, а с другой, если я смогу забрать их чашку, то и наливать нашу жижу будет некуда. Тем более у меня есть счеты с кем-то, кто охраняет вражескую базу. Решено, бегу в атаку. Просто на этот раз буду в десять раз осторожнее. О, Вань, ты тут какими судьбами? Окликнул я знакомого негра. Он обернулся на звук и очень зло посмотрел на меня. В глазах едва заметно светился красный огонек, что намекает на то, что он применил ярость. Но постепенно бешенство с его лица начало уходить, и уже через несколько секунд передо мной стоял знакомый мне добродушный, улыбчивый негр. «Ко мне лучше не подходить, когда я это...» Сказал он сразу, как пришел в себя. «Вон, деревяшку покрошил». И правда, покрошил. Дерево, с которым у меня еще недавно возникли проблемы, теперь лежало поваленное. Причем мой товарищ его не срубил, а перебил толстый ствол своей палицей. И пусть шутить про негров и их огромные палицы можно хоть до бесконечности, в данном частном случае я предпочел промолчать. Просто кинул взгляд на то, что осталось от эльфийки, махнул рукой, приглашая Ивана присоединиться к моему плану. Тот не стал спорить, все равно делать нечего. И уже вдвоем мы довольно быстро добрались до зала, не встретив никакого сопротивления. Кто-то здесь успел побывать до нас. Об этом говорят горстки пепла. Плюс вокруг чаши теперь скелетов куда больше. Штук десять как минимум. Мины тоже кто-то собрал. И мне, что собрали их ногами, а не руками. Да уж, и правда, наша команда — стадо. Не вроде как снова видение маны и ощущение жизни говорят о том, что тут, кроме скелетов, никого нет. Но на этот раз меня не проведешь. Вань, иди с этими разберись. Но будь готов отправиться на воскрешение. Отправил я в расход своего товарища. Тот посмотрел на меня как на говно, но спорить не стал. Все равно это не настоящая смерть. Так что можно не бояться. Судя по его общему спокойствию, жизнь на кон он ставить не стал. И в случае поражения просто вернется домой. Точнее, в Сибирь. Я бы на его месте, пожалуй, предпочел тут остаться. Выставив вперед щит и занеся палицу, он медленно побрел к скелетам. Они заметили его сразу, но нападать не спешили. Просто уставились своими пустыми провалами глазниц, в глубине которых едва заметно мерцали зеленые огоньки. Прямо жуть пробирает, если вглядываться. «Водяной мразь! Я тебя маной накачал, накачал...» «Так давай отрабатывай!» Едва слышно отчитал я духа воды, материализовав его всего на пару секунд. Только для того, чтобы отвесить ему оплеуху. Заодно умылся прохладной водичкой, из которой этот дух и состоял. Бодрит, однако. «Защищай вон того уголька!» Указал я на Ивана и кинул в его сторону тотем. «Надеюсь, справиться. Сам я тем временем наблюдал из прохода, готовый в любой момент сорваться с места. А сработала как надо, и из решеток на полу начала сочиться вода. Негр этого не заметил, так как был сконцентрирован на множестве противников и готовился к удару в спину. Первый удар палицы, к моему удивлению, превратил сразу двух скелетов в пыль. Причем первый из них даже успел прикрыться щитом, а второй ударить мечом. Все без толку. Палица без труда пробила блок и смела противников, а меч безвольно скользнул палатом. Я невольно вспомнил про деда, что также постоянно подставляется под удары, но на нем нет подобной брони. Надо обзавестись. Все как один мертвецы бросились в атаку. Удары посыпались градом, но Иван, словно машина, методично и без каких-либо выкрутасов, махал и махал дубиной, обращая в прах все больше противников. Причем, пусть и били по нему сильно, но броня с легкостью выдерживала, ему даже не приходилось отступать или уворачиваться. Все резко поменялось в один миг. Первым среагировал дух воды, вода резко начала подниматься, и на ней явно проявились чьи-то следы, что стремительно приближались к Ивану сзади. Следом волна окутала чью-то невидимую ногу, и подлец, что не ожидал подобного, плюхнулся лицом в лужу. В этот момент я уже несся со всех ног, для пущей эффективности отталкиваясь от одной ступени за другой. Пока добрался, вода окончательно зафиксировала распластавшегося невидимку, и мне оставалось лишь вогнать в пустоту топор. Кровь сразу брызнула во все стороны, и передо мной материализовался тот самый рогатый козел, что в прошлый раз пытался утащить кубок с нашей базы, либо его собрат. «А ты молодец!» Сказал я, когда последний скелет развалился на части. «Спасибо, ты тоже круто козла зарубил». Улыбнувшись во все 32, ответил Иван. «А почему он высох?» «Да я не тебе». Дух подлетел ко мне, чтобы получить новую порцию манны. «Определенно заслужил». Тем более, я достаточно выкачал из невидимки благодаря нему. «Но ты тоже ничего. Берегись!» Краем глаза я увидел, как в сторону моего товарища полетело что-то темно-фиолетовое, но уже через мгновение негр упал, как подкошенный. «Аркдрам, гурмгажа!» — заговорило демоническим голосом существо, что каким-то образом оказалось у него за спиной. Я выслушивать набор звуков не стал и ударил по нему огоньком, чтобы заткнулось поскорее. Вот откуда у них привычка вечно со спины атаковать? Излишне болтливый монстр сразу заткнулся и выставил какую-то защитную способность, а я получил пару секунд на передышку и оценку противника. Жизни в этом помещении нет. Совсем. Негр сдох, а этот уродец и не жил вовсе. Сам он похож скорее на мумию, обернутую в какие-то лоскуты. Две ноги, две руки, увенчанные острыми когтями, и вместо лица все та же чумазая обертка, из-под которой торчат два зеленых огонька. Вот значит, кто скелетами заведует. Похоже на то. Способность, при помощи которой убили негра, почти сразу полетела в меня. То, чего я и боялся. Что-то вроде той, что у Лики, только наоборот. Скорее всего, зомбаки под ее воздействием испытывают неописуемый кайф. Но вот мне не хотелось бы. Пришлось идти в банк Удар маны выкачал из меня все соки, и началось сильнейшее головокружение. Противник тоже потерялся, его зашатало, и он упал на четвереньки, что-то бессвязно хрипя. Так мы и корчились, глядя друг на друга. Но первым все же встал я. Без мана он все равно ничего мне не сделает. Выставив щит вперед, поковылял к мумии, но так, как оказалось, обладала куда большим запасом маны, чем я рассчитывал. Новый луч смерти сформировался за одно мгновение, пробил щит и броню и ударил мне прямо в грудь. Несколько секунд я как-то сопротивлялся, но потом сознание мое переполнилось болью, и я снова оказался в темноте. Да хорош! Нужно было правое ружье брать. «Ус, сука, Я бы ему всандалил по первое число. Мне оставалось лишь орать и злиться. Ощущение беспомощности поглотило меня без остатка. В данный момент чарти тащат наш кубок к себе на базу, а я тут в пустоте как дебил болтаюсь. Но чего я мог сделать? Мумия безжизненная, мне даже вытянуть с нее нечего. Да и обнаружить эту тварь оказалось проблематично. У нее целый набор способностей для выживания. И маскировка, и отражение. Все, что надо для счастья. Физическая защита от него не помогает никак, от слова совсем. Разве что с полной шкалой манны я смогу высушить его до дна. И только тогда разрубить на мелкие частички топором. Но лишь в том случае, что мне никто не будет мешать. А они будут. Как минимум, для начала надо вычислить и зарубить невидимку. Пока я буду приходить в себя после удара маны, он легко вгонит мне в спину свои слегка загнутые короткие клинки. И мне почему-то кажется, что они не простые, а с каким-нибудь ядовитым покрытием или чем-то вроде того. Зато есть время подумать. Все равно делать нечего. Как проще всего победить в данном этапе испытания? Работать слаженно. Не понтоваться и, когда в следующий раз какой-нибудь китаец будет задирать нос, просто забить на его гордость. Организовать оборону, договориться со всеми членами команды. А может и вовсе найти самого харизматичного и заставить его командовать всеми. Интересно было бы посмотреть на следующий этап, конечно. А то, может, там трансформация будет мешать еще сильнее. И тогда просто в самом начале обратиться в зверя, чтобы первым стремительным ударом сразу смести оборону врага. оставить троих у места воскрешения и не давать противнику собраться в кучу. На словах легко, даже очень. Но мне почему-то кажется, что если не показать союзникам свою силу, никто слушаться не будет. Перед началом сражения на это есть лишь минута. Жаль, не понимаю противников. Надо было бы расспросить кого-нибудь под пытками, как они пришли к согласию. Вот только почему я решил, что в этот раз мы проиграли. Полную чашу они никак не донесут, даже если очень постараться. а значит, им придется идти снова. Времени до конца испытания еще навалом, так что стоит просто взять себя в руки, заставить союзников действовать слаженно, и у нас будут все шансы на победу. В самом начале бы такую решимость. Горы можно было бы свернуть. Три, два, один. Блядь. В последний момент успел прикрыться щитом. В него сразу влетел сгусток огня и разбился на тысячи искр, прожигая кожу и ослепляя меня на несколько секунд. Прямо у места воскрешения развернулась самая настоящая баталия. И мы в меньшинстве. Удар молота отбросил Ивана назад, к холму, на котором я появился только что. Не помог и прочнейший щит, и тяжелая броня. Негр, словно пушинка, на секунду поднялся в воздух и бряться, как консервная банка, покатился по земле. Опять этот здоровяк. Против него тупой силой переть бесполезно. Разобравшись со своим первым противником, он заозирался и увидел бледного, тощего некроманта. По крайней мере, у себя в голове я его именно так и назвал. Но он оказался каким-то другим колдуном. Причем, мне почему-то кажется, у него присутствует какой-то дар. Оно и не мудрено. Раз у меня аж две штуки. Так почему бы и всем здесь присутствующим не обладать хотя бы по одному? Тем более некоторым расам повезло отхватить его еще до прихода системы. Думаю, это как раз один из таких. Не знаю, что у него за магия, но выглядит интересно. Специализируется он на защите. И в данный момент исключительно себя любимого, так как противников оказалось трое. Негр пытается встать, но после мощного удара молотом он не скоро сможет встать в строй. Враги тоже списали его со счетов, так что за его сохранность можно не волноваться. а меня пока как серьезного противника не рассматривают. И вот зря. Краснокожий замахнулся своим молотом и что из дури ударил сверху вниз по бледному. Тот-нибудь дураком выставил полупрозрачный щит, и после удара он рассыпался, словно стекло, в мелкую мерцающую крошку. Маны у моего союзника практически не осталось, сразу видно. Щит в сторону, два коротких прыжка, удар — Топор с чавкающим звуком вошел в затылок громилы, и у того подкосились ноги. Вернуть свое оружие быстро не получилось, и потому молот сразу перекочевал в мои руки. Лишь краем глаза я успел заметить, как огромная туша обратилась в пыль вместе с моим топором. Хорошо хоть молот не пропал, а то без оружия в такой ситуации остаться не хотелось бы. Хотя оружие выглядело в моих руках скорее комично, чем угрожающе, Я-то думал, он весит под сотни килограмм, а на деле оказалось куда больше. Даже с моими показателями удерживать его оказалось довольно-таки трудно, не то что размахивать. Помогла разве что гравитация, но даже так разгонять его все равно трудно. Но хотя бы на Землю не падает, и на том спасибо. Следующее существо успело меня заметить. Оно отвлеклось от истощенного бледного и повернулось ко мне, словно забыв про предыдущего своего противника. О. «А я тебя помню». С этими словами я выпустил по-насекомому сначала огненный луч, а потом, когда приблизился на достаточное расстояние, толчок. Тварь потеряла равновесие и заскребла своими острыми конечностями, взрыхляя почву вокруг, а я решил не ждать и метнул свой молот прямо ей в голову. Хрук! Хитин смяла, и в стороны брызнула желтая жижа. Главное, такую не спутать с зельем запасы сил и не выпить ненароком. На плевотной тяге так можно за пределы поля боя улететь. Молот больше не пригодится. По крайней мере, не против такого противника. Последним врагом оказался ящероподобный урод. Его синяя чешуя слегка мерцала пробегающими по ней разрядами, что концентрировались в основном на хвосте. Собственно, это и было его основным оружием. В руках он скорее ради приличия сжимал какой-то невнятный клинок, но тут сразу видно, что тварь пользуется лишь хвостом. И тварь подвижная, тощая, мелкая. Нечего пытаться перить на нее с молотом. Очередной разряд тока, и щит моего союзника разрушился. Больше нет времени ждать. А я как раз только присосался к насекомому, начав восстанавливать силы и ману. Что ж, не судьба. В любом случае я нанес ему травмы, несовместимые с жизнью, и осушить его полностью не выйдет. Быстрее рассыплется в пыль. С последним пришлось потанцевать. Каждый, даже вскользь нанесенный удар хвостом, на некоторое время вызывал судороги. И это очень неприятно. Особенно, когда противник быстрый. Как оказалось, клинок ему тоже очень даже нужен. Пока моя рука или нога беспомощно трясется, он вполне успевает сделать на мне небольшой надрез. Да, залечиваюсь я быстрее, чем он наносит урон, но все равно не очень приятно. Искрящийся хвост мелькнул в очередной раз и ударил прямо в живот. По крайней мере, попытался. Я уже думал, что все, конец, но прямо передо мной возникла полупрозрачная сфера, полностью поглотив урон. Бледный, значит, оправился. Что ж, ящерка, пока!» Улыбнулся я и вложил всю ману в толчок. Раньше применить его не получалось, так как был всецело поглощен получением и залечиванием травм. Пришлось устроить пробежку. Ящерица кубарем прокатилась 50 метров, пока не ударилась о валун, торчащий из земли. но не сдохла, к счастью. Она попыталась цапать меня своими коготками, но куда там? Удар кулаком по голове всегда решает подобные проблемы. На всякий случай наступив на хвост, впился руками в тощее тело, покрытое мелкими ранками. Тварь вскрикнула, но быстро стихла, а я ощутил мощный поток поглощаемой жизненной энергии. Живучести ей не отбавлять. С минуту еще продержалась, прежде чем превратиться в прах. Но зато я полностью восстановился. Даже шрамов на коже не осталось. Но расслабляться не время. Вдали показалась метка, а это значит, что противники снова смогли забрать наш кубок. Не представляю, когда они все это успевают. Вроде как, недавно третьих команда положил, а они все не унимаются. На месте воскрешения начали появляться наши союзники, но добежать точно не успеют. Меня просто сметут. Оружия нет. Бледный вместе с негром лежат полудохлые в обнимку, а на меня надвигается по меньшей мере четыре противника. Дело было вечером, делать было нечего. Ярость.